Яндекс книги представляют. «Ислам Ханипаев. Одно хорошее дело». Читает Кирилл Адоевский. Часть первая. Азамату понадобилась неделя, чтобы перестать загонять руки за спину при виде полицейских. Две недели ушли на то, чтобы расслабить шаг, выпрямить осанку. И все три месяца на то, чтобы перестать воровато озираться по причине и без. К разнообразию еды в родном Владике он привык не сразу, да и, в общем-то, отказался привыкать. Сначала он смаковал традиционную осетинскую кухню, потом привык и к ней. На каждом из этапов адаптации он всякий раз удивлялся тому, как человеческое существо быстро ко всему привыкает. В последние полгода, до выхода на свободу, он, бывало, предавался размышлениям о том, как вообще будет жить на свободе, привыкнет ли, Его тошнило от мысли о том, что он просто будет просыпаться утром, завтракать, гладить одежду, ну, мало ли, куда нелегкое занесет, ехать на работу, работать работу, возвращаться домой, заваривать Ролтон, принимать душ и ложиться спать. Когда знакомые изнутри системы подтвердили, что он выйдет по УДО, если не будет шалить, тошнота от предвестия жизни свободного человека прошла. Ее место занял страх настоящий. За эти 12 лет он слышал новые и новые слова от немногочисленной родни, навещавшей его раз в три месяца. Последнее слово было «ВПН». Причем жалобы на «ВПН» поступали не только от внешних, но и от внутренних, от сотрудников ВСИН. «Гребанный ВПН опять тупит!» — ругался капитан Вова Березкин. Азамат, как человек опытный, лишних вопросов не задавал — Ни ему, ни брату Сослану, ни маме, пока та была в живых. Но на наматывал. Пополняя запас новых слов, он страшился все больше и больше. Не самих слов, но новой жизни, которая перед ним откроется. В каком-то смысле тюремная жизнь состояла из бесконечных, аккуратно подобранных слов. Теперь можно перестать отвечать за базар. По крайней мере, иногда можно сделать себе поблажку и ляпнуть ровно то, что на языке, но Азамат все равно не мог. Это было последнее, к чему он пока не привык — говорить тогда, когда тебе хочется что-то сказать, и именно поэтому он уже 10 минут мялся на холодном ветру перед дверью Сослана. Что он там будет делать? О чем будет говорить? Потом все же постучался. Внутри горел свет, но была надежда, что никто не откроет. Не откроет — значит, сами виноваты. Он дал слово, и он приперся. Мужик слов на ветер не бросает. В его случае это был короткий, не очень решительный кивок в ответ на приглашение. Когда он поднял ногу, чтобы отступить, в двери задребезжал замок. «Привет! Не замерз?» — спросил младший братишка. «Такой же, как всегда, вечно улыбчивый, вечно какой-то слишком светлый, вечно неподходящий для этого мира, будто упал с неба. Он и упал, ведь разница между ними 13 лет. Прилетел, так сказать, когда никто уже не ждал сюрпризов. Называя его ангелочком, мама сама не понимала, насколько была права. На фоне Азамата уж точно. Хотя по сравнению с тем местом... Ой, прости, опять напомнил, осекся брат. Нормально, коротко ответила Азамат. Ему снова захотелось отступить, когда по лицу словно ударила эта улыбка, потом тепло домашнего очага, запах еды, домашний уют. Там, в глубине дома, из кухни едва выглянула жена брата и спряталась обратно. Зрение Азамата в последние годы начало сдавать, но в местах не столь отдаленных принято замечать любое мельтешение, и тут он тоже заметил. Редкая полезная привычка, терять которую ему не хотелось. «Заходи, заходи!» Азамат вдруг вспомнил, что в одной руке держал букетик цветов и сунул его вперед, как суют чемодан с оплатой за криминальные услуги. «Жене». «Лучше дай сам», — прошептал брат. «Она немного...» «Что дать?» — Алина показалась за его спиной. «Цветы!» Сос сделал шаг в сторону, но, видимо, осознав, что старший тупит, изогнул бровь почти стрелкой, чтобы указать брату на супругу. Азамат понял не сразу, но все же протянул ей цветы. «Спасибо. Заходи». Улыбнулась она так, как начальник колонии улыбался, придя посмотреть на участок за колонией, вспаханный заключенными четвертый раз за полгода. Сдержанная похвала. Если бы эта девушка знала, каких усилий Азамату стоило решение пойти в гости. «Где мелкий?» — спросил он, вспомнив про коробку, сжимаемую в другой руке. «Наверху. Заходи, заходи». Они сразу прошли в гостиную, которая вроде изменилась, а вроде и нет. Комната была такой же уютной, как в детстве, когда они с братом бегали из прохода в проход, вверх и вниз по этажам, гонялись за кошкой, имени которой он уже не помнит. Дрались. А как по-другому? В шутку, конечно. Помнят, как мама звала их на ужин» как отец, усталый после очередной поездки, возвращался домой, и они всей семьей садились вокруг, чтобы послушать слегка приукрашенные истории о его приключениях, о новом здании, которое он придумал, и теперь много людей его строят. Эти воспоминания. Только эти воспоминания и грели Азамата в нелегкие дни заключения. Сейчас все тут было по-другому, но и по-старому тоже. Был старый диван... Появился новый. Был квадратный телек, теперь плоский, висит на стене. Сос будто из уважения к памяти отца обновил содержимое дома, но сохранил все как прежде. Они сели за стол, полный всякой еды. Брат начал перечислять все блюда национальной кухни с любовью, приготовленной женой. Шутил о том, как, наверное, Азамат соскучился по осетинским пирогам, позабыв, что старший уже три месяца на свободе. А еще, не понимая, насколько избитыми были шутки про зека, который скучал по нормальной еде. «Жрачки» — так называл еду последний его сосед, а тот, что до него пораший, Сам Азамат еду никак не называл, разве что едой, потому что хранил редкое воспоминание из детства. Мама отругала его за то, что он нарочно сбил суп со стола, лишь бы не есть — И объяснила, какая это привилегия — иметь на столе еду, когда пол страны голодает. Возможно, из-за этого Азамат всегда относился к еде трепетно. Ел мало и аккуратно, за что и получил необычную для тюрьмы погонялу — англичанин. Видимо, из-за манер за столом. Но погоняла не закрепилась. Вероятно, потому что в остальном никаким англичанином он не был — Бил по роже обидчика за мгновение до того, как получит сам. За базар отвечал, если сказал что-то дельное, то стоял на этом до конца. Если был неправ, признавал, своих не сдавал, чужих не любил, но уважение проявлял. В общем-то, был мужик ровный, и посему пользовался и сам уважением у других. Одна беда. Бедовый был. Точнее, становился, когда выходил на свободу. Рано или поздно попадал во что-то такое, что обеспечивало ему пару лет заключения, и из последних 30 лет 14 провел за решеткой. А недавний свой срок в 8,5 лет отсидел почти полностью, пока не вышел по удо, скостившему всего полгода. Ему стоило чудовищных усилий остановить пирог, направлявшийся в рот, когда он впервые в жизни увидел племянника Сашка, Мальчуган, шести лет, светловолосый, как его мама, неуверенно вошел. Неуверенно, потому что было решено не рассказывать ему о судьбе дяди, который надолго-надолго уехал и однажды вернется, чтобы поведать много-много всяких интересных историй, но даже если его не будет рядом, подарочки он будет высылать часто. И Азамат высылал, точнее, деньги, и попросил брата не интересоваться, откуда они у него взялись. А еще попросил покупать все, что придет в голову, потому что сам живет немного вне времени и понятия не имеет, что там сейчас детям нравится, и фоточки с подарками можно не показывать при редких встречах, потому что не факт, что Азамат когда-нибудь выйдет. На зоне всякое бывает. В коробке лежал робот. Китайский, зато большой. Картинка на коробке обещала много кнопок, шума и лампочек. Ему б в детстве такое понравилось так и выбрал. «Это подарок». Азамат встал со стула и вырос вдвое. Мальчик молча смотрел снизу вверх и по просьбе отца подарок забрал. «Что надо сказать?» «Спас...» «Нет». «Как мы репетировали?» — подмигнул Сос. «Стырбузник». «О!» — обрадовался брат. Азамат с уважением приподнял бровь. Мальчик же, по всей видимости, испугался, потому что убежал в кухню к маме, но когда оттуда донесся звук разрываемой картонной коробки, Азамат расслабился. Братья принялись не спеша есть, обсуждая общих знакомых. На попытке младшего вспомнить что-то былое-удалое, старший реагировал сдержанно. «Чё, как подарок?» — спросил сос, когда мелкий сел за стол. Жена тоже села рядом. Азамат понял. «Хоть он никакой и не англичанин, но за столом нужно проявить максимум своей аристократичной натуры — поэтому он взял и нож, и вилку, но, возможно, нож лучше бы оставался нетронутым. С женщинами не поймешь, как лучше действовать, да и сам он давно ни с кем не... «Ты вроде говорил, что с кем-то встречаешься», — вдруг произнес брат. «Нет, мы просто работаем вместе». «Коллеги?» «Да». «Ты говорил, что она тебе нравится. Или я что-то путаю?» «Нет». «Так, немного пообщались». «Не подходим друг другу», — произнес Азамат и посмотрел поочередно каждому из взрослых в глаза. Вроде поверили. За 8 лет последней отсидки он не дал заднюю ни разу, но дал, когда узнал, что у Зины два ребенка. Об этом он решил умолчать, хоть Зина ему и нравилась. Умная, понимающая и в делах кулинарных непромах. На день рождения шефа приготовила такой вкусный торт, что Азамат чуть не расплакался. И правда, так накатило детство, мама, праздники, Арсен. Еле сдержался. Убежал покурить на крышу, а когда Зинка за ним поднялась и спросила, что не так, нагрубил ей болван. И с того времени они не разговаривали. Недели две. Прекрасная женщина. А что он? Мусор на обочине, проходя мимо которого, невозможно не пропитаться отвратным запашком. Мелкий, потеряв интерес к еде, сел на пол у телевизора и стал возиться с роботом. «Ты там же? В автоцентре?» — уволился. «О!» — удивился Сос и взглянул на жену. Та посмотрела так, будто только что выиграла какой-то спор, но совершенно этому не рада. «А когда?» — «Час назад?» — «Не мое». «И Зина не его, и работа. Женщина и машина не подходят. Что еще нужно этому бедовому?» Наверное, это крутилось в голове Алины, пока она накручивала на вилку салатный лист. Зато я молодец, забрала младшего брата под юбку и вкручиваю каблук ему в череп. Когда они поели, процессия перебралась на удобные кресла, но разговор от этого все равно не стал клеиться. Алина убирала со стола. — Папа не работает, — сообщил сын, протягивая робота. — Покажи дяде Азамату, он с детства разбирался во всяких таких штуках. Ребенок перевел взгляд на дядю, и Азамат увидел в детских глазах, как обновился. Мелкий его будто зауважал. Хорошо, что папа не рассказал ему всей истории, что дядя Азамат действительно разбирал все, что попадалось под руку, но собрать обратно никогда не мог. Жизнь, конечно, не игрушка, но и ее к 45 годам собрать не получилось. К игрушкам хотя бы инструкция по использованию прилагается, какой-нибудь паспорт продукта. А в паспорте Азамата ничего, кроме фотки 20-летнего раздолбая, нет. И ту давно пора обновить. 45 как-никак. Азамат вдруг задумался, а не просрет ли он УДО, если его спалят с просроченным паспортом. Вот угорнут соседи по камере, когда узнают причину возвращения бедового. Пойдут шутки про то, что освободился, чтобы жизнь обдавить но отлетел уже на обновлении документа. «Азамат!» — произнес СОС, кивнув. Тот опустил взгляд и увидел протянутую руку племянника. Такая тонкая, белая, и волос нет. Да уж. Отец, любивший колко пошутить, предложил бы покрасить всего мальчонку хотя бы кремом для обуви. Не то что до осетинского вида, а просто чтоб не выглядел таким бледным. Азамат с трудом удержал себя. Хотел спросить, кормят ли мальчика в этом доме, но тогда почувствовал бы сжение на затылке от олининых глаз. «Так...» Он рассмотрел игрушку со всех сторон. Понажимал на кнопочки, на выключатель. Никакой реакции. Мальчик с интересом наблюдал за работой мастера ламастера. «Зыркни в коробку. Может, там документы, бумажки какие-нибудь есть?» Саша посмотрел на папу. Тот кивнул. В коробке ничего не оказалось. «Может, на ней? Давай коробку!» Предложила замата и, получив желаемое, принялся читать. «Китайская шняга». Мальчик еще раз посмотрел на папу, а потом спросил. «А шняга, это что?» «Может, батареек нет?» — предположил Сос, строго посмотрев на старшего брата. что то я не подумал. Отвертка есть?» «В гараже. Ладно, оставим до завтра, Саш. Там ветер на улице, снег обещали». Мальчик грустно кивнул. Грустно кивал и Арсен, когда папа им с Азаматом запрещал делать что-нибудь безумное. И тогда старший брат давал слово что-нибудь придумать, и придумывал всегда. До той самой ночки, когда выпал снег. Сейчас все будет. Азамат встал с кресла, подошел к столу и, взяв оттуда маленький нож для масла, принялся орудовать в игрушке. Есть батарейки? «М -м -м. На, проверяй. Он вернул игрушку мальчику. Тот включил робота, глаза загорелись. Зазвучала противная музыка из «Могучих рейнджеров». Азамат понял, что у Алины появился еще один повод его проклинать. Следующие три дня точно, пока батарейки не сдохнут. Ограничитель был. Он показал прозрачную пленку сослану. «Спас... стырбузник!» — обрадовался мелкий и пошел играть. «Умный шкет!» — кивнула замат. «Шкетом нашего ребенка еще никто не называл!» — улыбнулась, не улыбаясь Алина. «В школу ходит?» «У нас каникулы», — ответил Саша, посмотрев на мать. «Что-то рановато для новогодних каникул». «Счастливая монетка еще у тебя?» Нахмурившись, Азамат сунул палец в носок и достал монетку неизвестного происхождения. «Я собираю монетки», — подскочил к нему Саша. «О, эту подарить дядя Азамат не может. Это его счастливая монетка. А можно посмотреть? Лови». Щелкнув монетку большим пальцем, дядя отправил ее в руки мальчика. «Необычная», — прокомментировал тот, разглядывая физиономию какого-то мужика на блестящем металле. «А может, женщины. Уже не поймешь». «Можно узнать, откуда она. Наводишь камеру, и телефон потом ищет». «Не», — отрезал Замат, забирая монетку. «Тогда она станет обычной, понятной, как у других. А сейчас она особенная». «Логично». «Логично», — повторил за папой Саша и вернулся к роботу. «Да чтоб тебя! Ну не сегодня же!» — застонал Сослан, читая что-то в телефоне. «Что-то случилось?» — спросила жена. «Да, пять напутались с документами. Теперь хотят с моими исходниками свериться. Сделаю видеосвязь на компе, я быстро». Сослан вышел из комнаты и поднялся на второй этаж. Алина почти все убрала со стола, оставив напитки и фрукты а Шкет принялся ушатывать роботом динозавра. На кухне что-то разбилось. Азамат медленно направился на звук. Он увидел со спины Алину, державшую окровавленный палец над раковиной. Она просто стояла у раковины, не двигаясь, а когда решилась взять тряпку, заметила Азамата, вздрогнула. — А... — замямлил он. — Извини, все нормально? — Да, стакан. Она кивнула на раковину. — Я... Пока Сослана тут нет, хотел... Он ругнулся мысленно. Хотел сказать, что... В общем, поблагодарить. Она посмотрела на него. Хорошо, что он тогда выбрал тебя, а не остался со мной. Вот. Он выбрал не меня, а семейную жизнь. Азамат кивнул. Хорошо, что так. Он всегда был таким. Каким? Другим, добрым, неподходящим этому... «Злому миру. Я знаю. Я раньше говорил по-другому, говорил о тебе плохо, но я был неправ. Все эти уличные понятия, все это оказалось пустышкой. Семья — самое главное. У меня не хватило мозгов это понять, и поэтому у меня ничего нет. И это правильно. Я заслужил. А сос понял, и теперь у вас семья, ребенок, у вас все хорошо». Азамат завершил свою короткую, но, как ему показалось, самую длинную с момента, как он откинулся на волю речь. Вначале удивленная Алина перевела взгляд на ребенка, оказавшегося в коридоре. Подаренный робот оседлал пожарную машину, развернулся и поехал в гостиную. Алина всплакнула. Такой реакции Азамат не ожидал, но ему показалось, что она, если не простит, то хотя бы поймет его. «Извини». На всякий случай нерешительно произнес он и быстро вернулся в гостиную. Постоял пару минут. Не понимающий его брат наверху, ненавидящая его Алина в кухне, незнакомый ему ребенок под ногами, как все это нормально, как все это обычно, тепло и уютно, и как все это ему не подходит. Азамат поспешно вышел в прихожую, стал надевать обувь. «А ты куда?» — спросил вдруг Сашка. «Я... я это... поку...» «Подышать. Папа сказал, там ветер. Заболеть можно. Тебе очень надо». Да, с виду мальчик совсем не наш, но глаза... Этот взгляд с неуловимой грустью, так похож на Арсена. Тот тоже какой-то светленький был и наивный тоже. Думал, что там за дверью синее небо и луга с ромашками. Но нет, там мороз и ветер, сбивающий с ног. От этих мыслей стало совсем худо внутри. «Очень, очень надо». Ответил дядя и вышел. Когда он прошел пару шагов, за его спиной открылась дверь. «Не попрощаешься?» — спросил брат. По его взгляду, да и по голосу было понятно, что в целом он понимает. Не согласен, но понимает. Ветер хлестал брата по жидкой челке. Но хоть в чем-то азамат лучше. Растительности на голове хоть и седой, но больше. «У меня дела». «У тебя всегда дела, после которых ты, как правило, терялся на пару лет, пока ты опять не исчез. Дай мне минутку, хочу кое-что сказать». Азамат неохотно кивнул. «Сейчас». Сослан вернулся в дом и сразу вышел, надевая кожаную куртку. «Слушай, мне жаль, что все так получилось». «Ты о чем?» «Вообще обо всем. О тебе. Хотя бы этот дом». «Это дом наших родителей, и твой тоже. Я не могу найти себе оправдание, почему ты должен жить непонятно где, а мы тут с пятью комнатами. Это все неправильно. Тормози!» «Я не могу! Тормози!» — рявкнула замат и Сослан замолчал. «Давай сразу остановим все это. Этот дом...» Он указал пальцем на два со вкусом облицованных этажа желтого песочного кирпича. «Ваш дом. Не мой. Ты знаешь меня. За три месяца я поменял четыре места работы. Как там говорят, если тебя уволили 10 раз, то, может быть, дело все же в тебе? Вот и я думаю. Мне все это не подходит. Нормальная жизнь не подходит. То, что происходит у тебя дома — дети, подгузники, красивые шторы, шампуни для волос — это все не для меня. Все, где я появляюсь, разбивается на осколки». Сос открыл рот, чтобы возразить, но не успел ничего произнести. «Все разбивается. Ты знаешь это. Я был такой всегда. Я все всегда уничтожал. Так что прекрати нести чушь. Дом твой. У меня нет никаких претензий. Я зайду за своими вещами. А может, не зайду, не, не знаю. Но я...» Его остановил застрявший в горле ком. «Я...» — завершил он предложение дрожащими губами. «Я не могу туда войти. Я чувствую себя таким грязным для вашего мира. Так что, не знаю. Просто живите уже дальше, как будто меня и не было. А я вернусь в родные места. Буду писать из своей клетки письма и дарить мелкому подарки на праздники. Мне это подходит. А вам еще больше. Бывай. Азамат только развернулся, как услышал из-за спины. «Мы продаем дом». «Дом? Этот дом?» Переспросил Азамат и, не дожидаясь ответа, начал вскипать – Да, Саша болен, поэтому не ходит в школу. Подробности ни к чему, просто нужно много денег и срочно. А почему? Азамат стал перебирать варианты. Вы же можете объявить всякие сборы в интернете. Я уже подключил много кого. А мне не сказал, потому что от меня одни беды. Да и что я могу, кроме этого? Азамат показал свою счастливую монету. Я делаю все, что в моих силах. Машину продал вчера. «Мне нужно твое разрешение на дом, он дорого уйдет», — Сослан указал за спину. «Дом действительно ушел бы за хорошую цену, да еще и с участком. Лучший район Владика, прекрасный дизайн, да еще бы. Дом великого архитектора и двух его сыновей. Один то ли дизайнер, то ли айтишник, второй уголовник, как в гребаном анекдоте. «Твоя часть тебя, а моя уйдет на лечение». Плюс сборы, взял кое у кого в долг и благотворительной организации. В сумме должно хватить. На первое время будут деньги и на семью. Возьму двушку в ипотеку, мне хорошо платят. А дом продам за две недели, и как раз к Новому году будут деньги. Собрался в Новый год оставить семью без домов? Прекрасно!» — отмахнулся Азамат. Подошел ближе, ткнул кирпич пальцем и повторил свою мысль. «Дом полностью твой. Продаж все бабло твое». Сослану было нечего на это ответить, а Азамату нечего добавить, поэтому он просто ушел. По старой, теперь уже отремонтированной улице, по которой все они шли в лучшую школу города, первую частную, построенную архитектором Гацаевым, их отцом. Остановившись у школы, он долго на нее смотрел, опять вспоминал детство, как гонял ленивого младшего в школу, как защищал его от всякого хулиганья, которое затем возглавил, Как знатно отхватил за Юльку тут за поворотом, где раньше продавали хот-доги, а теперь красовался барбершоп. Он думал о всяком. О семье, о доме, о тюрьме. О том, как за колючим забором все было просто и понятно. Соблюдаешь два типа правил. От начальства и от братков. И живешь себе ровно. А тут на свободе правил нет, законов нет. Никто не подскажет и не укажет, в какую сторону жить эту жизнь. «Живи, не хочу». Вот и не хотелось как-то тут жить. А потом он увидел объявление о традиционной елке, на которую самые богатые жители города, которые и могли позволить себе частную школу, приходили разодетые со своими отпрысками и собирали пожертвования на какие-то нужды города — Сумма всегда выходила приличная, такая, что никто в своем уме такого бабла и не дал бы на благотворительность, только если это не хитрая схемка, в которой часть денег все же будет потрачена на дело, а другая пойдет по карманам. Объявление гласило, что в этот раз будут собирать денежки на ремонт площади и на Ленина. Так и было написано. Если с площадью было примерно понятно, плитка, бордюры, освещение то зачем памятнику вождя мирового пролетариата понадобилось бабло, оставалось загадкой. Революции новых делать он не сможет, да и 50 миллионов рублей на это явно не хватило бы. Именно такая сумма была целью сбора. В реальности же каждый год эту цель сборщики преодолевали с запасом. Кроме пары кризисных лет. Традиция была старая, почетная, деньги собирались с конца 80-х, и с лихого десятилетия называлось это мероприятие довольно просто — общак. Несколько раз доверенные лица общака садились в тюрьму, однако чаще всего сумма расходовалась без скандала, но и без лишнего внимания. И эту сумму, этот общак, через три дня твердо вознамерился Азамат Он же англичанин по версии тюремных братков, он же бедовый по версии супруги Сосы и все ее родни, он же азамат непруха по версии работников криминального мира ⁇ украсть ⁇